Вопрос 37. -й. Кто больше хочет связать себя брачными узами, мужчины или женщины? Две актрисы беседуют. Милая, а что случилось с тем обаятельным парнем, который все время подносил тебе цветы? Ах, он женился на цветочнице из театрального фольклора. Женщины жаждут брака больше, чем мужчины. Стабильность половых отношений, их легализация – Для них гарантия супружеского счастья. Мужчины склонны поддерживать внебрачные отношения в форме гражданского брака. Ошибка женщин. Они стремятся выйти замуж, но не полюбить. Ошибка мужчин. А может быть не ошибка, а особенность их психологии. Они мечтают полюбить, но не хотят жениться. Ошибку женщин исправить легко. Нужна иная психологическая установка. Стремлюсь не замуж, а полюбить. А вот установку мужчин изменить сложнее. Если дома родители, если быт налажен, то он боится все резко менять и начинать жизнь как бы заново со всеми бытовыми сложностями. Поэтому исправлять ошибку мужчин, на мой взгляд, должны именно женщины.